Восьмое. Если вам когда-нибудь придет в голову пострелять со спины скачущего во весь пор коня, сразу скажу, это плохая идея. И дело не в звуке выстрела который наверняка напугает лошадь. Можно ведь использовать арбалет. Щелк! Просто трясет так, что прицелиться невозможно. Вот если бы у вас была химера, как у меня... Трррр! Способная резко тормотить и буквально застывать на одном месте, словно статуя. всп хлоп А потом разгоняться до 70 километров в час по пересеченной местности за 4 секунды. граур -р. Тогда другой разговор. Сам прижимаясь к мягкой гриве все для удобства пользователя магической кобылы и прижимая разряженное оружие к ее теплому, лоснящемуся боку, я рискнул оглянуться. Бежит родной, скачет, торопится. Аж снег из-под попадающихся на пути редких снежных пятен во все стороны из-под лап летит. Так, ну-ка, девочка, ровнее, ровнее. Ну, еще два движения взводного рычага. Щелк. «Есть! Теперь аккуратно вложить болт и отжай за щелку предохранителя, фиксируя оружие в готовности к выстрелу. Спрашиваете, что я делаю?» «О, у нас тут с нориским тигром охота». И тигр искренне считает, что охотник он. «Ага, опять начал отставать. А ну-ка, ловит допинг!» «Тпру!» «Хлоп!» «Не зря я тренировался стрелять по движущимся мишеням!» «Рау!» И попадать. Ходу вспышечка. Но... Я бы норийца тигром сам никогда не назвал. Тигр полосатый, а у этой твари настоящий армейский камуфляж пятнами. Сейчас серо-бело-черно-коричневый с грязно-зелеными разводами под цвет почвы. Ляжет на землю. Хрен заметишь соволото, несмотря на более чем внушительные размеры. И, как и положено армейской маскировке, Камуфляж быстро заменяемый, по крайней мере тот бок, о который Маша успела разбить молотов, уже больше не голый после сброса подожженной шерсти. Что наводит на некоторые не самые приятные размышления. Например, о естественных врагах тигра, живущих на территории шрама, заставивших нарастить такую динамическую защиту. Потому что тут завалом громкого звания «враг» удостоится просто некому. Болотного сикача котик в пасти не унесёт, но вот волоком тушу вполне в кусты оттащит и сожрёт целиком. Ротик у него на экскаватору. Я хорошо успел разглядеть. А ещё огромные глаза с круглыми зрачками, не менее огромные уши, по площади как тормозные парашюты истребителя. И здоровенный розовый нос. Что при общей массивности черепа делает монстра похожим нагротесканного гигантского котенка. Нос и глаза — самые уязвимые места. Выпущенный по корпусу болт в пяти случаях из шести просто не втыкается, несмотря на специальный наконечник. В нос втыкается особенно чувствительно, если попасть в ноздрю вот как сейчас. А если вогнать в глаз, эффект превосходит все ожидания. Вот этот великолепный экземпляр так обиделся за выбитый мною орган зрения, что начисто проигнорировал дочку кузнеца на тихоходной мелкий погнался за мной. И вот уже 40 минут пытается догнать, лапочка такая. Не зря, ох, не зря я столько времени убил на тренировку стрельбы навскидку. Три раза сбрую для подвеса переделывал и уже дважды менял упругие элементы в плечах дуг, Из-за статических нагрузок в взведенном состоянии они слабеют. А вот рыцарь замешкалась и промазала, за что наверняка корит сейчас себя последними словами. Зато зажигалки не оплошало, надо отдать должное. Но от горяющей огнесмеси чудовище избавилось вместе с шерстью, с потрясающей легкостью, даже не замедлившись. Правда, последние десять минут котик все же не так резко, как раньше, но вряд ли от ран или усталости. Скорее, слишком умную сволочь начали одолевать некоторые закономерные сомнения в необходимости погони. Всё-таки сорок минут уже прошло, и я уже довольно далеко на юг увёл хищника за собой. Вот уже и подлесок стал пропадать, и деревья гигантов чёрной коры всё больше и больше. Всё это чудовище не нравится. А особенно не нравится моя вспышка, которая играючи раз за разом, не напрягаясь, разрывает дистанцию но очередная заноза в нос или даже просто воткнувшийся рядом болт помогают измененному принять верное решение. Жаль только, подбить вторую гляделку никак не получается. Стоит только притормозить, и уже получивший один урок тварь тут же опускает века, ориентируясь только на слух, нюх и память. «Память у твари превосходная, справочник охотника не даст соврать» потому даже если бы у меня не было намерения распотрошить ходячий склад ценных внутренних органов ценой аж в 2% стоимости полного курса магического образования Республики Лид, отпускать от себя твари никак нельзя. Живой отпускать, в смысле? Из принципа «ведь вернется по своим следам и сожрет моего рыцаря» вместе с мелкой доспехами и красивым синим плащиком, который Машка не брать на охоты отказывается наотрез. Наверное, вам интересно, почему я сейчас так спокойно обо всём рассуждаю? Ну, во-первых, риск жизнью – неотъемлемая часть профессии охотника на монстров. Хочу я того или нет? Значит, или нужно научиться воспринимать его без лишних нервов, или сгореть на работе. Сами понимаете, что я выбрал. А вторая причина, прямо подо мной, белая обманчиво тонконогая – Стремительная, умная и очень-очень опасная для врагов боевая ездовая химера по кличке «Вспышка». Кроме уже перечисленных качеств, нюх как у собаки и глаз как у орла, или не как, а просто орла, химеры же, кто знает, какие запчасти изменённых на неё пошли, потрясающее зрение и строение ног позволяет моей лапочке маневрировать в местных не самых густых лесах, сумма для такого типа ландшафта с скоростью. А частично магический метаболизм при необходимости эту скорость держать в течение нескольких часов. Для понимания, моя лошадка это не спорткар, это что-то вроде тюнингованной заводской серийной Тойоты пятилетней давности, доработанной для стрит-рейсинга. Милка обошлась мне в четверть цены вспышки. А боевая химера в комплектации full стоит примерно 8 сданных норийских тигров, то есть ровно в 10 раз дороже. Зато на фуловой боевой лошадке я мог бы без особого риска выйти на Норийце и победить его лоб в лоб, без всяких круженых манёвров. Впрочем, с манёврами почти всё уже. Дикий лес окончательно сменился сероватым сумраком, похожий на мрачный готичный парк с защитной полосы перед Эрстом, и мне пришлось сдерживать кобыла. Расстояние стало медленно сокращаться, и преследователь приободрился, даже стрелять больше было не нужно. Так, а теперь внимательно, внимательно не проскочить. А вот и они. Вспышка. Вперед. Стадо чешучатых коров без малейших признаков беспокойства продолжало брести вперед, ничуть не обращая внимания на сумасшедшего всадника, несущегося прямо на них. Свою белую лапочку я больше не тормозил. Оттого опять пришлось практически лечь ей на шею, в этот раз не спасаясь от веток, а потому, что поток воздуха стал ощутимо давить на лицо. В последний момент я чуть довернул чутко реагирующую на печать химеру, и она прошла в считанных сантиметрах от чешуйчатых боков. А следом за нами выскочил тигр, чья добыча подла попыталась улизнуть. «Ну вот, и всё». Весь мой план базировался на том, что Нориец никогда не встречался с республиканскими коровками. Для него они были травоядными тварями, примерно такими же, как винтороги и сайгаки, во время охоты на которых мы и столкнулись. Да, мы с Машей охотились на южном поросшем лесом склоне Вала на сайгаков, степных антилоп. Ну что сказать, дикая магия – страшная штука, а зимний голод в степях Шрама – не тетка. Стада и отдельные особи, чем ближе к весне, тем чаще забредали покушать за границу аномалии. И деревья, как и уклон почвы под копытами, их ничуть не смущали. А вслед за привычной добычей приперся хищник. И вот только тигру неоткуда было узнать, что у чешуйчатых буренок на вторженце будет сильно нестандартная реакция. Встречная, скоординированная атака с целью нанести максимальный урон. Проскочив мимо стада, я направил вспышку по пологой дуге, одновременно оглядываясь назад. Потому смог разглядеть почти все, что происходило дальше. Нориец, более чем уверенный в своем превосходстве, посчитал ниже своего достоинства реагировать на каких-то там жвачных. Тигр даже не попытался обойти стадо стороной, а просто упруго оттолкнулся лапами и очередным длинным, стелющимся прыжком, полетел вслед за мной. «Будь модифицированная магами жизни корова одна, и маневр бы вполне удался. Но когда стадо, словно единый живой организм, под видимой мне вспышки печати подчинения мгновенно развернулось и с резким ускорением атаковало таранными ударами, по расходящимся веером траекториям шансов отделаться без последствий у кота переростка не осталось. Но не сказать, чтобы он не пытался». Тварь, невероятно перекрутив тело и бешено вращая длинным пушистым хвостом, умудрилась увернуться от рогов, вылетевшей прямо на нее химеры в воздухе, только для того, чтобы следующее выгнало острия своего единственного оружия в открывшийся бок. Удар, измененный клубком, покатился по земле, гася инерцию, и тут же вскочил на лапы, как ни в чем не бывало. Камуфлированное тело сжалось в комок и распрямилось, как пружина отбрасывая жители шрама от внезапно проявившей себя смертельной опасности. Чудовищу не хватило какой-то доли секунды. Кто бы ни составлял алгоритмы боевого реагирования для хранителей лесозащитной полосы республики, вышло у него на славу. Обычная корова или та антилопа попытались бы поддеть и подбросить врага вверх, а вот чешуйчатая химера, наоборот, попыталась приколоть верткую и быструю цель к земле. Не получилось, но кончик рога все равно успел войти в мягкие ткани бедра мутанта. А дальше все доделала физика и физиология. Приземлившись, Тигр опять молниеносно сжался для следующего прыжка и завалился на бок. Располосованные в лоскуты мышцы на поврежденной задней конечности при всем желании не могли выполнить свою функцию. Тем не менее, это был еще не конец. Порождение дикой магии смогло вновь встать на лапы, пусть одна из них его и не слушалась, и успела развернуться, чтобы встретить вновь смыкающие ряды стадо когтями и клыками. Я заметил, что кровь у Норица, несмотря на проникающее ранение брюшины и развороченную ногу, практически не текла. В ситуации, когда любой нормальный зверь уже давно отбросил бы копыта от болевого шока и критического падения кровяного давления, вследствие повреждения магистральных артерий. Мутант все еще способен был дорого продать свою жизнь, а то и выйти из боя пусть израненным, но победителем. К счастью для меня, буленки оказались ему в прямом смысле не по зубам. Удар, удар, вот теперь чешуйчатые химеры поступали в точности, как их природные прототипы. Подбрасывали рогами посмеявшего напасть на стадо одиночного хищника вперед и вверх. После того, как количество дыр в организме чудовища все-таки станет критическим, они его, уверен, еще и растопчут для гарантии, а может быть и съедят. и Еще ближе познакомившись с жителями Шрама, я бы лично не стал рисковать и проверять пределы регенерации тварей. Тем более из болотного вепря можно ведь вытащить не только дорогую универсальную печень, но и воистину способный переваривать камни пищеварительный тракт целиком. Вот только это не устраивало уже меня. Вспышка, всхрапнув, сменила направление движения, и теперь уже я несся прямо на перерез прущему стаду. Мелькнула мысль, что проверка собственных домыслов в такой ситуации не самая разумная стратегия, но... Помните про риск, как часть профессии охотника? Да и другой возможности проверить у меня всё равно не будет. описание коров нигде нет. Риск разумен. Паттерны поведение неразумных магических киборгов Как мне кажется, я уже изучил достаточно хорошо. но ну, в случае чего белая лапушка меня, скорее всего, сможет вывести из подсоюзных союзных копыт. Вперед! Эх, жаль нормальной длины копье, седельным крюком-упором, пришлось бросить на месте встречи с тигром. Скакать во весь опор по лесу с ним было невозможно. Придется на скаку колоть своим старым эльфийским... Кто бы мне полгода назад сказал, что я смогу освоить такой фокус? Резалка остроухих не предназначена для удара седла. Короткое слишком. Придется сильно отклониться в седле, чтобы достать, но другого подходящего оружия у меня нет. Арбалет абсолютно бесполезен. И да, угадал. Увидев меня рвущегося, наперерез буренки стали тормозить. А нариец, несмотря на плачевное состояние, и перелома двух конечностей все еще жив, дергается и качается, она встает. На! Кожу правой ладони через толстую перчатку все равно обожгло, а руку, несмотря на заполнивший конечность яркий зеленый свет магии жизни, я едва не вывихнул в плече и не выбил в локти. Зато попал ровно туда, куда целился, в основании черепа. Между затылком и первым шейным позвонком. Лезвие в очередной раз не подвело, пробив за счет скорости набравший ход ездовой химеры бронированную кожу, мышцы и связки, войдя концом острия в ствол спинного мозга, парализовав мою добычу. Тпруру! Назад вспышечка. А то чешуйчатые хоть и остановились, все равно смотрят на камуфлированную суперкошку. То что от нее осталось, как на обед. С другой стороны, сейчас вырежу все, что осталось целым в организме тигра, после многократного протыкания рогами, и пусть кушают, заслужили. Эх, мне бы парочку их рогов на для копий штук 50 чешуек на броню заполучить. С другой стороны, никто мне не мешает их отколупнуть от тварей, послуживших четвероногим защитником республики донорами. мой лорд вы «Вы ранены?» «Маша...» Я поднял голову и с трудом сфокусировал на серо-синий-черном пятне глаза. Пятно, чуть посопротивлявшись, превратилось в черную грузовую химеру, обряженную в матовую стальную скорлупу, полной лошадиной рыцарской брони, и девушку в доспехах того же цвета. Синий плащ органично дополнял обмундирование рыцаря. «Мне тебе что, приказ отдать?» «Я Арн!» И меня так колбасит. долбаный откат. Ненавижу, суку, сволочь. Немного помогает только осознание факта, что главного виновника 50-минутного удержания на себе блокировки эмоций я уже в прямом смысле разобрал на органы живьём. Чёртова тварь после повреждения спинного мозга должна была задохнуться, но почему-то не задыхалась. А под конец операции... Уже выпотрошенная, начала конвульсивно поддёргиваться. Видимо, норейцу забыли сказать, что нервные клетки не восстанавливаются. А ещё, что без большей части крови неохотно вытекшие через рассечённые сосуды, и без сердца жить вообще невозможно. Никогда. Никогда, никогда, никогда. Слышите? Не полезу в шрам по собственной воле. Как же мне хреново. у Я могу вам... «Тебе помочь?» — дочка кузнеца с лязгом спешилась. «Ага. Добить?» «Скажи мне, что ты не забыла подобрать мое оружие, прежде чем кинуться в погоню?» Одного взгляда на лицо напарницы мне хватило, чтобы узнать ответ. «Ясно. Зря я так, но чувство так-то куда-то девается, когда тебя словно выворачивает наизнанку. «Мне нет прощения», — затянула была девушка, но осеклась, поймав мой тяжелый взгляд. «Тебе надо к врачу, Арн!» «Не надо!» — скривился я. «По состоянию печати гражданина, в том числе и своей собственной, можно полноценно судить о состоянии здоровья организма не хуже, чем по арабской и проделывать над собой всякие сомнительные манипуляции тоже. Не то чтобы я об этом не догадывался, но в городской клинике Эрста мне это объяснили прямо, и, что называется, на пальцах». Дежурившая в тот день женщина-врач высказала мне все, что думает о магах жизни, не удосужившихся минимально разобраться со своей силой, печатью и даруемыми ими возможностями. На мои робкие попытки возразить, что справочники я читал, но одно дело это общее и малозначительное действия другое прямое вмешательство в свой организм, мне была прочитана краткая, но экспрессивная лекция. Суть объяснения сводилось к тому, что одаренному соответствующей стихии практически невозможно нанести себе ею в ряд. Более того, своя собственная магия, как бы это сказать, всегда за тебя, часть организма, грубо говоря, и будет стараться помочь. А печать, которую, кстати, умные люди разрабатывали, не дураки, не что иное, как управляющий контур своего рода нервная система для магии жизни, многократно увеличивающая эффективность, автоматизированной помощи самому себе. На вопрос «Зачем тогда вообще клиника для горожан?» Мне на полном серьезе ответили, что большая часть граждан – головотяпы и лентяи, не способные правильно приложить и зафиксировать оторванную конечность или организовать альтернативный кровоток на месте критического повреждения. а Вот с такими ранами надо приходить на прием, а не пудрить мозги какой-то фигней вроде вопросов о регулировке – гормонального баланса во время стресса. Честно сказать, я не нашел, что ответить на такие аргументы. Правда, силы воли у меня все-таки хватило не выкатиться из кабинета под мрачным и «Еще вопросы», а все-таки попытаться продолжить беседу. Спросил я то, что меня уже давно интересовало. Как же печать работает на невольниках, если у них отродясь никакой склонности к волшебству не было? Меня окатили задумчиво снисходительным взглядом, типа... Не все потеряно, хоть случай запущенный. И милостиво просветили. Оказывается, печать — это заклинание. Видя, что объяснение не дошло до адресата, целительница все же коротко пояснила свои слова. Сложное, резидентное заклинание магии жизни работает на жизненной силе того, на кого его повесили. В принципе, так можно заклинание любой школы прикрепить, вот только чары классических стихий выпьют всю энергию из человека за считанные минуты. Некоторые отморозки так и делают. Запитывают свое колдовство от ритуальных жертв, животных или разумных. Это как совесть позволит. Лучше всего, конечно, приносить в жертву магов, и чары тоже. Поддаются трансформации стихий. Значит, выход мощности будет куда как больше. Ну, на крайняк измененные животные сойдут, более-менее. Милые подробности об окружающем мире? Ага. Так вот, печать жизни в рабе практически ничего не потребляет, кроме потерь КПД, которые для перехода жизни-жизнь – самые низкие во всей линейке стихий. Потому что магия жизни, кроме собственно функционального воздействия в силовом плане, тратится на поддержку самого носителя заклинания, возвращая потерянные жизненные силы. Ну и далее по кругу. Слегка офигев от таких открытий чудных, я, не подумав, спросил... Почему тогда гражданами делают только одаренных жизнь и тут же потерял в своем лице все те жалкие крохи? Нет, неуважение. кредита доверия, который заработал предыдущим вопросом. Врачиха долгую минуту рассматривала меня, словно прикидывая, не попробовать ли какой альтернативный способ донесения информации до пациента. Постучать по голове молотком, например. она потом все-таки решила дать мне еще шанс. В печати раба – магия того, кто ее вкладывает. В печати гражданина – его собственная магия. Не преобразованная жизненная сила, а жизнь, которая не может причинить вреда своему насеятелю, медленно повторил я. Как? Интересно. Получается, что процесс передачи подчинения нотариусам – это переключение? Как бы это сказать? Авторство резидентного заклинания? какое элегантное решение. Так вот, как оказывается, обеспечивается то самое абсолютное подчинение невольников, не просто воздействие на мозг подчиняемого, но воздействие с помощью силы, которая сама стремится сделать все для своего родоначальника. И неудивительно, что большинство получивших гражданство, давно либо являющихся гражданами с детства людей, относятся к своей разумной собственности, особенно той, что принадлежит им давно, бережно и по-человечески. Ну а как еще можно относиться, по сути, к частичке себя? — Вот дела. — Дошло. С видом, ну, наконец-то, — кивнула женщина. — А теперь вали давай, раз все понял. Мое время не резиновое. И скажи там следующему, чтобы заходил. Выскочив за дверь, я оглядел совершенно пустой коридор и только молча покачал головой «Вот дает, тетка. и Ведь ее до сих пор не затаскали по судам за оскорбление чести и достоинства, и наверняка на это есть причина, интересоваться которой я, пожалуй, не буду. И так хватает информации к размышлению. К размышлению и к действию. Потом была череда экспериментов над собой, которые зашли несколько... Дальше, чем я планировал изначально. К дежурному целителю я пошел потому, что в моем понимании он был аналогом терапевта в моем мире. Врач, который может отправить к другому нужному мне специалисту. А требовалось мне, ни много ни мало, избавиться от страха перед скоростью. Как-то так получилось, что на земле я ни разу не гонял на мотоцикле, а на машине скорость и больше сотни километров в час воспринимается совсем иначе. Поговорив с продавцами ездовых химер, я хорошо представлял себе возможности вспышки. Но со своими эмоциями поделать ничего не мог. Летящие навстречу с сумасшедшей скоростью деревья и кусты, от которых мой транспорт самостоятельно уклоняется в самый последний момент, это пугает до потери пульса. Но именно подобные рывки давали возможность догнать любую тварь, или наоборот, управляемо удирать от любой твари, выводя дичь на копье основной ударной силы моей группы. Заказывая доспехи для Милки, я в какой-то мере воспроизвел опыт родного мира. Там тоже находилась масса желающих переделать грузовик в импровизированный броневик, а то и эрзацтанг. но ну что, логично, запас мощности, чтобы тащить броню и пушку вместо груза в наличии. И места достаточно, и запас прочности есть. Пушки тут у меня для дочки-кузнеца пока не было, но рыцарское копье ее отчасти заменяло. Особенно в сочетании с седловым крюком, позволяющим непосредственно передавать на копье импульс от удара, разогнавшейся до 25 километров в час тяжелой магической кобылы. Если подгадать и ударить по мутанту на встречных курсах, результат получался один жук на булавке». Главное было точно попасть, повредить жизненно важные органы противника и при этом не задеть то, что нужно наоборот сохранить и не воткнуть копье в землю. И не влететь в дерево. И много еще всяких «и». Но все это было решаемо. Метод тренировки у нас уже давно отработан. Еще со времени обучения арбалетной стрельбе. Качающиеся мишени, мишени, повторяющие контур цели под нужным ракурсом, Воспроизведение ситуации по мере возможности в полигонных условиях. И основное много, – много-много повторений каждый день. По итогам тренировок появилась та тактика, которую мы с Машей теперь использовали на каждой охоте вот уже третий месяц подряд, после покупки вспышки. Я – лёгкий всадник, задачей проводить атаки на внезапно попавшихся тварей либо по тем, кто в бой вступать не желает. Вторая моя функция – выманивание агрессивных мутантов на тяжелого всадника. Для этого мы обычно заранее готовили дорожку-вырубку, немного в стороне от предполагаемого места встречи, на которую я добычу потом и выводил. Ну а сигнализация между печатями позволяла не орать в голос, подавая сигнал к атаке. Без эксцессов, конечно, тоже не обошлось. Именно потому уже дважды серьезно пострадавшая Милка обзавелась собственным модным защитным обвесом. А дочь кузнеца усиленными элементами бронирования ног и спины и вынуждена была таскать с собой кроме громоздкого, неудобного в лесу копья еще и кабани меч и ручную баллисту в пару к обычному раболету. А я методом проб и ошибок разобрался, как временно блокировать ненужные реакции организма на опасность, целиком сосредотачиваясь на бои, и как укреплять и усиливать собственный организм магии жизни. Очень актуальная штука при торможении с 50 до 0 за пару ударов сердца. Вот только ремни привязной системы не дают тебе улететь седла, а все внутренние органы. Такое впечатление стремятся покинуть своего окончательно свихнувшегося владельца через рот. Или когда свешиваешься с седла в сторону во время бешеной скачки, втыкаешь эльфийское копье собственной рукой, если бы еще не долбанные откаты. Но все терпимые, по большому счету, неудобства, начисто перекрывались тремя ультимативными преимуществами. Первое главное – возможность вовремя дать деру. Даже тихоходная химера Маши могла держать четверть сотни камычей без дороги по лесу несколько часов кряду Возможности же вспышки вплотную приближали ту к земному транспорту типа мотоцикла. И как мотоцикл она могла в крайнем случае, без значительной потери скорости, утащить на спине двоих. Очень хорошая гарантия выживаемости боевой группы. Второе преимущество проистекало из первого – мобильность. Средняя скорость человека, идущего на дальнюю дистанцию с грузом, около 3 км в час. Скорость конного – в разы выше. Больше никаких многодневных походов, любая вылазка – самая большая на двое суток. А это – минус куча барахла, припасов и других расходных материалов, а экономия – это лучшее снаряжение и больше отложенных денег. Ну и теплая, ласковая, уже успевшая соскучиться, но не успевшая загрузить эльфийка, В тёплой, мягкой, нормальной постели после тёплого душа, вместо судорожных попыток согреться, завернувшись в кучу тёплых вещей в палатке. Очень актуально поздней осенью и зимой. Безопасность, Роны — отдельный бонус. Пусть лучше сидит за стенами, вышивает, читает книжки и учится бренчать на банджо. Ну и, наконец, третье. Деньги? О, да. Мобильность в купе с возросшей боевой эффективностью и тактикой «ударил-отступил» теперь даёт возможность атаковать изменённых у Вала и на его южном склоне, у самой границы шрамы. Фактически я, новичок, уже могу влезать в вотчину охотников среднего уровня, а это совсем другие доходы. Риск тоже выше, плотность тварей у Вала уже приличная. Но если всё делать правильно, шанс нарваться на серьёзную неприятность не больше, чем при классическом способе охоты. Даже меньше что я буквально час назад и доказал, и я даже порадую своей победе. Когда меня, наконец, отпустят, долбанный тигр, даже не могу сказать, от чего мне сейчас хуже. От попыток собственной магии привести мой организм в норму или от запоздалого страха. И ведь понимаю, что проделал все четко и правильно, что мои довешние расчеты сработали, что спасло и меня, и Машу. Но все равно, как подумаю о произошедшем, сердце заходится. И вот чего мне в отделе продаж не нравилось, а? Работа, мечты. А у охотника даже отпуска нет. Хотя стоп. Хм.